Глава 3. Неприятный сюрприз. Безумная храбрость это зло или благо? Или разумная осторожность приносит больше выгоды? За последние 2 недели Елена часто задавала себе этот вопрос, уже не зная, выживет ли она или погибнет под холодным октябрьским дождём на пустынных дорогах воюющей России. Сначала дела у беглянки складывались удачно. Дядя не послал за ней погоню. А в деревнях, где Елена предлагала деньги, её пускали переночевать, продавали хлеб и корм для коня. Молчаливые крестьяне не задавали лишних вопросов. Но чем дальше уезжала княжна от своей тёплой южной губернии, тем суровее становилась осень. Теперь, когда холод и дождь совсем измотали, и её, и Ганнибала, Елена уже не раз пожалела. что собираясь в дорогу, не продумала всё до мелочей, не подготовилась к непогоде и заморозкам. Снова, как из ведра, хлынул промозглый осенний ливень. Силы Елены таяли, сознание ускользало. Она застыла, склонившись к шее Ганебала. Сил держаться прямо уже не осталось. Спасал лишь чудо-конь. Потерпи ещё чуть-чуть, мой герой. Видишь, Уже показалась деревенька. Тебе нужно проскакать совсем немного, прошептала княжна. Когда они рано утром покидали Кологу, небо выглядело ясным, и хотя похолодало, Елена обрадовалась, что они не вымокнут. Ещё 2 дня пути по этой дороге, и они попадут в Марфино. Сначала княжна не хотела заезжать в имение черкасских, боясь, что слуги выдадут её дяде. Но из-за столь мучительной дороги сдалась. Ясно ведь, что в такую погоду верхом до столицы не добраться. Бедный Ганебал совсем измучен, ему нужен отдых. Елена хотела попросить помощи у Ивана Ильича, управляющего самым большим подмосковным поместьем. Сегодня к вечеру княжна задумала добраться до Малоярославца, но этот холодный дождь спутал её планы. Он всё лил и лил. Одежда Елены вымокла, а зноб колотил так, что стучали зубы, и лишь сила духа ещё удерживала её в седле. Серая деревенька, выступившая из-за пелены дождя, стала для неё последней надеждой. Решив постучаться в крайний дом, княжна вцепилась ледяными пальцами в гриву Ганебала и попросила: "Помоги, дружок. Довези Глаза Елены закрылись, и она уткнулась головой в шею коня. Как будто осознав, что с его хозяйкой что-то не так, Ганебал перешёл на шаг и тихо ступая двинулся в сторону села, аккуратно неся на спине маленькую согнутую фигурку. Чёрный туман, окутавший измученную княжну, унёс её в прошлое. Из мглы памяти вспылили яркие картины счастливой жизни в Ротманове. и она вновь стала тринадцатилетней девочкой, любимой внучкой хозяйки имения. «Надо же, я теперь на все смотрю глазами бабушки, хотя сама осталась прежней», — удивилась Елена. Анастасия Илларионовна Черкасская забрала к себе внучек после смерти старшего сына Николая и его второй жены, пережившей мужа лишь на несколько дней. Княгиня тогда решила, что посвятит девочкам остаток жизни и с тех пор всю себя отдавала осиротевшим детям. Время лечит, горе княжон притупилось. И Елена вдруг обнаружила, что рядом с бабушкой ей, на удивление, легко и очень уютно. Они понимали друг друга с полуслова, а иногда даже хватало и взглядов. В тот памятный летний вечер пять лет назад Они сидели вдвоём в гостиной Родманова. Окна стояли открытыми, в саду благоухали розы, громко пели цикады, и месяц заглядывал сквозь занавески. Елене было так хорошо, и она с любопытством спросила: Бабушка, почему мне всегда с вами так просто? Даже иногда кажется, что вы думаете так же, как я. Посмотри вон туда, и ты всё поймёшь. Засмеялась Анастасия Иларионовна и указала на портрет, висевший над камином. Там была изображена она сама, юная невеста перед свадьбой. Внучка отмахнулась. Ну что смотреть? Вы опять скажете, что я очень на вас похожа. Но, может быть, это было в детстве, а сейчас это совсем не так. Вы там красавица, а я высокая и худая, да и лицо у меня самое обыкновенное. Елена ещё не исполнилось 14 лет, но она уже вытянулась, догнав в росте взрослых женщин, однако осталась худой, как щепка. Сама себе книжна не нравилась, но в глазах бабушки она читала лишь восхищение. Ты и впрямь очень похожа на меня в молодости. И поверь, станешь даже красивее. Подойди к зеркалу, присмотрись. Тогда и поймёшь. что в твоём лице, если хоть чуть-чуть что-нибудь изменить, обязательно будет хуже. Ведь природа сотворила тебя совершенством. Ты унаследовала мой характер и мою жизненную хватку, поэтому мы с тобой и думаем одинаково. Надеюсь, что и жизнь свою ты проживёшь так, как прожила её я красивой, счастливой и успешной. Лицо бабушки вдруг стало белеть и расплываться. Еле не показалось, что холодная рука схватила её за волосы и потащила прочь из тёплых летних сумерек Роттманава. Кнежна вынырнула из чёрного тумана и не поняла, что с ней случилось. Она лежала на шее Ганебала, уткнувшись лицом в его мокрую гриву. Сквозь пелену дождя Елена с трудом различила серые избы. Те были ещё немыслимо далеко. Наверное, она уже не доберётся до них живой. Сознание вновь ускользнуло, и опять, как утешение умирающему, из ледяной тьмы всплыли радостные воспоминания. 14-й день рождения. Тогда с самого утра весь дом готовился к празднику. Ждали гостей на детский обед и танцы, а вечером обещали фейерверк. К полудню вереница с Аней, с закутанными в шубы детьми, их матерями и гувернантками Выстроились около крыльца. Бабушка удалилась в свои комнаты, поручив надзор за гостями верной Тамаре в их танговне. И та забегала к хозяйке, докладывала, как проходит праздник. Когда женяня сообщила, что обед закончен и начинаются танцы, Анастасия Иларионовна вызвала внучку к себе. "Да, бабушка, вы хотели меня видеть?" прошептала счастливая Елена, с разбегу влетев в кабинет. Кнегиня поднялась с кресла, где каратала суматошный день, и взяла с каминной полки тёмно-синий бархатный футляр. Вот, дорогая, это твой дед подарил мне на свадьбу. Сегодня я передаю это тебе, торжественно произнесла Анастасия Ларионовна и протянула футляр Елене. Кнежна открыла крышку. В затянутых синим бархатом углублениях лежали изумительной красоты серьги. Два огромных густо-синих овальных сапфира в филигранной оправе крепились к дужке алмазными бантами. Эими серьгами Елена ещё в детстве любовалась на старом портрете, а теперь они перешли к ней. Княжна засмеялась от счастья и бросилась на шею Анастасии Иларионовне. Это действительно мне? О, бабушка, как я вас люблю. Можно я надену их прямо сейчас? Книгиня помогла вдеть Сергею в уши и залюбовалась. Оттенённые сапфирами глаза Елены засияли ещё ярче. Беги к гостям, моя хорошая. Книжна кинулась в бальный зал, а потом в сад, где уже сверкало новое чудо фейерверк. Разноцветные звёзды взлетали вверх, в бок, крутились колесом, а напоследок в чёрном зимнем небе Засверкала огромная буква «Е». Дети хлопали, визжали, свистели, их даже не пугало присутствие грозной княгини. Елена так радовалась, стоя рядом с сестрами среди заснеженных яблонь Ратманова. Потом звезды фея Верка погасли, сад исчез, и княжну, возможно, уже навсегда поглотила холодная черная тьма. Стемнело. Плотные сумерки упали на раскисшую от дождей дорогу почти мгновенно. Медленно бредущий Ганнибал тихо нес свою ношу к деревне. Вдруг тишину взорвал стук копыт. Из леса показались трое всадников. Пара минут, и они нагнали бредущего коня. — Ваше высокоблагородие! Смотрите, да тут паренек! Не помер ли! — усатый драгун подхватил под усцы Ганнибала. Молодой офицер в плотном плаще, под которым белел мундир кавалергарда, снял с лица бесчувственного всадника бесформенную от сырости шляпу и с жалостью признал. «Да он избит сильно. Посмотри, Кузьма, какие синяки!» Все лицо парнишки испечрили пятна. Желтые по краям и черно-лиловые в центре, Застарелые следы ударов обезобразили юное лицо. Не бойсь, малец, потому и сам лел, предположил усатый драгун. Он потряс юного всадника за плечо, но только сдвинул неподвижное тело, и оно начало сползать. "Ну надо же", расстроился Кузьма. "Да он сейчас упадёт. Дай тебе днюгу ко мне, я довезу. Немного осталось", распорядился офицер. Кузьма и второй молчаливый драгун спешились и сняв юношу с уставшего серого коня, посадили впереди своего командира. Офицер одной рукой прижал к себе обезволенное тело, а другой натянул поводье. Кузьма взял повод серого жеребца и вскочил в седло. А конь-то до да чего хорош. Давно я таких красавцев не видел. Только уж очень измучен. Но ну, ничего, выходим, распинался словоохотливый драгун. Офицер дал сигнал трогать, и маленький отряд двинулся к околице. Они свернули к одному из крайних домов и спешились. Пока командир спрыгнул с коня, Кузьма придержал бесчувственного юношу, а потом помог занести его в дом. Больного положили на широкую лавку у печи. Иди в штаб-квартиру и приведи доктора Власова, приказал офицер Кузьме. а Мирону скажи, чтобы серого жеребца хорошенько накормил и ноги его осмотрел. Драгон отдал честь и вышел. Его командир скинул плащ, кивер и подошел к жарко натопленной печке. Прислонившись к горячим кирпичам, офицер задумался. В этой избе, отведенной для постоя адъютантом генерала Милорадовича, он пока жил один. Его напарника отправили в столицу с донесением, так что пока... Граф Александр Васильевский мог располагать адытанским жилищем по своему усмотрению. Можно было оставить несчастного подростка на отдых, а потом нанять экипаж и отправить его к родным или в госпиталь. Правильно, дядя говорит, что все ненужные проблемы липнут ко мне как мухи к чаше с мёдом, признал граф и, вспомнив своего любимого дядешку, улыбнулся. Решив, что паренька нужно раздеть и согреть, иначе простуда тому точно обеспечена. Александр расстегнул совершенно промокший плащ, вытащил его из-под неподвижного тела и бросил к печке. Так же быстро сняв сюртук, который смело можно было выжимать, он взялся за пуговицы рубашки. Под ней тело юноши оказалось замотано плотным куском холста, закреплённым ещё и широким поясом с металлической пряжкой. Граф начал её расстёгивать, и ребром ладони ощутил чёткий квадратный выступ. Он снял пояс и развернул холст. На теле, покрытом разноцветными разводами ужасных синяков, лежал большой кожаный мешок для бумаг. Граф взял его в руки и остолбенел. Его сразу же обдало жаром. Высокая грудь с поднявшимися от холода розовыми горошинами сосков не оставляла ни малейших сомнений, что... в том, что он только что раздел девушку. Чёрт побери, вырвалось у Василевского. По всему выходило, что на сей раз он влип очень серьёзно.